Глава сорок четвертая. Суд. Желудок курчал и требовал еды. Эй, полуорк! Нагло крикнула я, стукнув кулаком в дверь, но не представился мне охранник. Есть давай! Дверь быстро распахнулась, на пороге появился полуорк, но не тот, что был утром. Зло посмотрел на меня, силой дернул кандалы, да так, что я не смогла сдержать крик. Не ты похоже. Верхние клыки не давали своему хозяину внятно говорить. Что, не я, сглотнула и отступила. Неужели и этот пришёл убивать? Не ты убила моего сменного напарника, Кой Гору, который с разорванным горлом валяется возле своего стола? Глегматично почесал макушку и направился к двери. "Точно не я", произнесла, смотря на широкую спину. "Еду сейчас принесу. Позови моего охранника Талатия или генерала Валентайна. Признаваться в уду должны же меня допросить". А всё ещё никто не пришёл. Сделала попытку я. А чего признаваться? Слово императрицы хватило. Говорят, у неё на голове рана была, лекари залечили. Да и личный артефакт её величия нашли именно у тебя. Придумала, где прятаться в мёртвом лесу. Дура ты, девка, беззлобно произнёс полуорк. Кто же убил Кайгору? А задача напробармотал тот, закрывая дверь. Подожди, золотом заплачу, позови Талатия. Золотом говоришь? Впервые взгляд мужчины оживился. Давай. У меня с собой нет, но ты поднимись в мои покои, найди там Мэри, она заплатит сколько попросишь. Это моя компаньонка. О, нет, вот принесёшь деньги, тогда позову, и захлопнул дверь. Дубина, да где их взять в камере-то? Хотела пнуть дверь, но передумала. Обед флегматичный охранник всё же принёс, но вот слушать меня не стал. Миска каши, кусок хлеба и кувшин холодной воды. Да, не густо. Мясом, похоже, заключенных не кормят. Духов жалко. Ни за что уйдут со мной. Дверь вновь скрипнула, и я не поверила своим глазам. К камеру вошел Талатий. Мэри, тихо произнес он, подойдя вплотную ко мне, скажи, что все это ложь, что про тебя говорят. Лгут, Талатий. Почему ты пришел так поздно? Мне столько нужно было тебе рассказать. Сегодня ночью мне приснился странный сон. Передо мной стоял старец и бил меня по лбу, требуя, чтобы я пришёл к тебе и выслушал, или моя сестра погибнет. Это всё было так реалистично, что, проснувшись, я кинулся к Валентайну, но его не было в комнате. Тогда, взяв золото, я спустился сюда. Несколько монет полуорку, и он меня пропустил. Тебя тут не обижают? Слёзы хлынули из глаз. Я говорила и говорила, меня прорвало словно плотину. Слова и предложения лились из меня непрерывным потоком. Рассказала о своей жизни, о том, как побиралась, экономила последние гроши. Тал обнял меня и усадил на старую лежанку. "Не плачь". Он что-то ещё хотел сказать, но я закрыла ладонью его рот и продолжала говорить. В подробностях рассказала о встрече с духом замка и то, что он потратил последние силы на воплощение, о том, что знаю о задумке двух императоров и об участии Талатия во всём этом. Когда начала рассказывать о детских шалостях, Талатий дернулся, словно от удара, отодвинул меня от себя и внимательно вгляделся в мое лицо. Затем резко развернул к себе спиной. Да, это неродимое пятно. Почему ты никому не говорила? Он шептал, а из под очков лились слезы. Ты мне веришь, Талатий? Еле сдерживаясь, чтобы не разрыдаться, обняла брата. Шамак запела, рассказала много подробностей про своего господина. Главного аналитика министра Валторника журчащего. Отчет отправлен моему нашему отцу. Это последнее доказательство. Генерал будет схвачен и казнен. Бумаг и признания хватает. Талати силой прижал меня к себе. Сейчас же отправлюсь к его величеству и потребую перенести казнь. Он должен меня послушать. Ты пол эльфийка. А ты уверен, что он поверит тебе, а не своей жене красавице, которую сильно любит? Я докажу. Потребую прислать к тебе магическую комиссию из лучших академий. Пусть они снимут эту печать, тогда и не будет нужды что-то доказывать. Спасибо, Талати, что ты веришь мне, хотя я сама себе не до конца верю. А что если всё окажется неправдой? Если я не твоя сестра? Если дух замка ошибся? Мой нервный монолог прервал сам собой открывшийся кран с водой. Это правда, выдохнул Талати. Дух замка набирается сил. Вдруг сам сможет перед императором предстать. Талати, я же сердце крикуна уничтожила, чтобы батюшка не вызвал меня из другого мира. Эльф тихо засмеялся, представляя его выражение лица, когда он узнал, что безродная эльфийка уничтожила артефакт. Мэри, мне пора. Нужно найти Валентайна. Без него боюсь, что его разъярённый батюшка не будет меня слушать. А в гневе он страшен. А тут двойное преступление против его любимой супруги и против него самого. Он поцеловал меня в щёку, ободряюще улыбнулся и вышел за дверь. Шимят, мишот, а жизнь-то налаживается, только бы Талатия и Валентайн смогли убедить императора. Расправила простынь, взбила соломенную подушку и прилегла. Всё равно ничего другого не оставалось. В ожидании часы растянулись вдвое дольше. Обойдя комнату раз 300, раз 5 умывшись, Я наконец получила ужин. Все та же каша, хлеб и вода. Усевшись ногами на кровать, поужинала, отнеся тарелку к двери, решила попробовать уснуть. Но не тут-то было. Дверь открылась, ко мне вошли два воина при полном параде с оружием на перевез. За их спинами маячил невысокий мужик. Так, девица Айрис. Он выступил вперед. Кайце, будешь в своих злодеяниях? Чистосердечное признание облегчит твою участь. Это чем же? удивлённо посмотрела на мужчину. Не казнят? Казнят, конечно, но разрешат тебе самой выбрать вид казни. Не интересует, с вызовом сказала я. Если это всё, оставьте меня в покое до утра. До утра, милочка, не получится. Император узнал, что ты не просто покушалась на императрицу и уничтожила рычащий артефакт, а также участвовала в покушении на эльфа Талатия. оказавшегося не простым жителем дружественной империи, а самим наследным принцем. Вот и письменные показания Эльфийки Шамаг. Читать будешь? Нет. И кто придумал эти антимагические кандалы? Я бы сейчас поборолась за свою жизнь. Так же тебя обвиняют в том, что ты одурманила его высочество Талатия, да так, что он, потеряв ум, требовал немедленной встречи с его величеством, находящимся у кровати больной супруге. Принц приходил к тебе. Говори. Нет, принца не было. Злость распирала изнутри. Вот и признание охранника Малогоры. Тут же золото, которое ты ему дала, чтобы он заманил его высочество Талатия сюда в камеру, продолжал дознаватель или судья, непонятно кого сюда прислали. Где сейчас его высочество Талатий? С довольная императрица, хотя и болеет, но сама выглянула на шум и с помощью магии успокоила его высочество. Лекари сейчас неотступно сидят возле его кровати. пытаются привести в чувство. Получается, что тебя нужно трижды казнить, и чтобы ты не смогла причинить вреда ещё кому-нибудь, казнь состоится немедленно. Взять её. Два верзила приблизились ко мне. Я сама пойду. Не пристало её высочеству быть притащенной на эшафот. Правильно, пусть идёт сама. Нужно со смирением принимать свою участь. Противный мужичок первым вышел из камеры и и сейчас Обувь никто не предложил, холодный пол обжигал ступни.